За локти Судя по хватке и жаркому дыханию Ерошившему Сабинину волосы На самой макушке Это был детинушка гвардейского роста Второй, зайдя спереди Распорядившись предварительно с а в ч у к т ы ему руки-то Вверх с д е р н и Обшарил и хлопал Сабинина Где только возможно Уж его-то Сабинин рассмотрел прекрасно Молодой казак Фуражкин а б е к р е н ь Весь сиявший о х о т н и ч ь и м азартом Обыскивал он умело и тщательно, промял кулаке полы пиджака, изучил подкладку, не пропустил ни одного кармана Закончив, сделал приглашающий жест «Шагай, сицилист, к его благородию на спрос! Кому говорю?» Поскольку второй так и не выпустил локтей, крепко подтолкнув коленом в то место, которым человек обычно соприкасается со стулом, осталось лишь повиноваться Офицер ждал, застегивая кобуру. На нем был синий жандармский сюртук, фуражка с кантом, на черной портупее висела шашка. — Прошу, — любезно показал он на дверь. — Заждались, господин хороший, терпение лопнуло. Сабинина втолкнули в небольшую комнату, где из мебели имелась лишь пара корявых лавок, да не уступавший им в уродстве стол. А дверь в соседнюю комнатушку оказалась закрытой, но и там, можно ручаться, царила та же спартанская простота меблировки. Жандармский поручик неторопливо уселся, предварительно з а брезгливой миной обмахнув лавку к л а т у к о м Сабинина усадили напротив. Один из казаков, тот, что повыше, встал в двери, расставив ноги и опираясь на карабин. Второй заслонил спиной крохотное оконце, отрезав тем самым всякую возможность бегства. Неторопливо достав серебряный щерню портсигар, жандарм раскурил папиросу, держась так, словно Сабинина здесь не существовало вовсе. Мечтательно уставившись в низкий потолок, пускал кольцо за кольцом, надо признать, довольно мастерски. — У него в пенджаке зашито что-то, ваш бродь, — сообщил молодой казак. — Бумаги точно мялись и похрустывали. Прикажете подклад подпороть? — — Успеется, — сказал жандарм с нехорошей улыбочкой. — м н о с м и л о с т и в ы государь, быть может, назовете вашу фамилию, хотя бы последнюю по счету, и соизволите объяснить, что делали в двух шагах от границы, где находиться вообще-то не полагается. Сабинин молчал. У него не было при себе никаких документов. Он никак не предусмотрел подобного оборота событий, потому ничего маломальски убедительного не приходило в голову. А во все глаза, глядя на жандарма, он уже немного успокоившись, получил возможность думать и рассуждать. а Вот так. А ведь... Нет, не будем спешить. Сначала, извольте представиться, сердито бросил он. Бога ради, кинул а н д а р м Поручик Якушев, имею честь представлять в этих Палестинах киевское охранное отделение. А вот именно, милостивый государь, в поле зрения тех, кому такими вопросами ведать надлежит, вы попали еще в Киеве. Дальнейшее особого труда не представляло. Рутинас, это вам казалось, будто никто за вами не следит. А на деле, должен признаться, обстояло как раз наоборот. ня «Господин анархист Яша, смею думать, был в сей роли весьма убедителен и подозрений не вызывал, а? «Ну а как насчет господина Кудияра? Не правда ли, мы умеем работать, господин?» «Сабинин!» С расстановкой громко в три слога произнес он фамилию, словно команду отдавал. «Что это вы, сударь, на лавочке ерзать изволите? Ну, не медлите?» «Убедительно, с искренностью в голосе и честным блеском в глазах сделайте заявление, что ситуация вам странна и оскорбительна, что все в с т о и т совершенно иначе, что никакой вы не Сабинин, а так а другой кто-нибудь». «Что молчишь, тварь!» — р я в к н у л он вдруг, перегнулся через стол и залепил Сабинину оглушительную оплеуху. «Язык проглотил? Я его тебе из задницы вытащу!» а Сабинин р в а н у л с я было, пытаясь в с к о ч и т ь но казачьи... л а п и щ е опустившись на плечи, плотно припечатали к л а в к и Он смог лишь крикнуть. «Как вы смеете, поручик?» «Молчать, сволочь!» — лениво отозвался жандарм, поигрывая увесистым портсигаром. «Я с тобой еще не разговаривал, как следовало бы. Как оно полагается после убийства тобой и двух офицеров, а в отличие от тебя, паскуды, честно несших службу